Эпилог. Теперь вы можете вернуться в свои кочевья, свои города и селения, разнести по ним весть. Монголы не вернутся из похода на Русь. Все потомки Чингисхана найдут смерть на нашей земле. Здесь погибнет каждый монгол, каждый тургаут. Вы можете вернуться в родные земли и сказать сородичам правду. Теперь вы свободны и не обязаны платить дань монголам, платить выход крови, посылая на смерть в далёких землях мужей своего рода. Михаил Михайлов на короткое мгновение перевел дух после громкого крика, но сразу же продолжил. А кто желает, идите вперед к Батыю и сообщите своим соплеменникам: пути назад у вас нет. Не ни бурундаи никогда не смогли взять крепости русских, Тумены их разбиты и рассеяны, третья Орды легла в землю. Сообщите им это, да скажите: вас больше, вас, покоренных нашим общим врагом половцев, могши булгар, буртасов больше, чем монголов. И кровь десятников и сотников их племени льется так же легко, как и ваша кровь, что враг щедро заставляет проливать в бесплодных штурмах наших детинцев. Одна ночь, всего одна ночь и монголов ушедших в поход к последнему морю не станет. Все в ваших руках. Покоренные, выжившие в ночной резне, молча слушали князя Пронского, и лица их были мрачные, ожесточены. А десяти тысяч нукеров, что вернулись в лагерь после штурма Пронску, уцелело всего три. Слишком хаотичным и страшным был ночной бой, начавшийся с резни монголов, но переросший в полноценную схватку с тюрками, харизмийцами, а также собственно, кипчаками, мокши булгарами, кто так и не понял, что происходит. Или понял, но сознательно выступил на стороне покорившего их врага, желая доказать свою верность и не осознав, что на стороне восставших бьется большинство нукеров Тумена. Сейчас же они молча взирали на авазы и телеги с зерном и вяленым мясом, нагруженные на них также торбы с овсом. Кажется, что много, но русуты дали еды лишь на седмицу. А что делать дальше? Как вернуться домой? Как пройти заснеженной степью сотни, если не тысячи верст до далеких половецких кочевй или уцелевших найти ли булгарских городков до поселений мокши? Многие степняки и прочие покоренные подумали даже ударить по крепости русутов. вновь попробовать взять ее, пока недавний враг расслаблен и уверен, что опасность миновала. А там кто знает, может, и удастся повиниться перед монголами, скрыв, что предали, что сами убили своих арбанаев, джагунов, кюганов и выборного темника. А что? тяжелый был штурм, лишь пятая часть полуторного тумена сумела ворваться в Пронск. Но пыл врага остудили пять сотен лучников, замерших на внешнем валу и ловящих взглядами каждое враждебное движение, уже наложив срез на тетивы. Арусыты готовы к бою. Готовы в любой миг отправить в полет сотни степняцких, собранных вчера стрел, что будут разить дважды предателей, решившихся на дерзкую атаку. Подножие валы, и крутой подъем перед стрелками усеян запоздало выкованным чесноком, А подступы к проходу сторожит княжеская дружина. Также пять сотен отборных гриди в сверкающих на солнце кольчугах и чешуйчатых панцирях, до щита и Батыры Арусутов не дремлют, не обманут они лёгкой победой и мнимой верностью уже раз предавших. Предали один раз предадут и второй. А потому перевешены ростовые червлёны щиты на левой руке воев, ждут своего часа перекинутые за плечи рогатиной. Не успеют степняки набрать разгон, как тут же сорвётся навстречу бронированный клин Арусутов. Нет. Лучше не искушать судьбу, лучше взять обещанную еду и уйти из-под стен злой крепости по добру по здорову. надеясь навсегда забыть к ней дорогу. Скрипят под моими ногами половицы лестницы княжеского терема, ведущей к башне, где расположена светлица Ростиславы. Шумят наверху детские голоса, весь терем заселен малышами, и их пока еще не вернули домой. Ждали, чем кончатся переговоры с оставшимися от Тумена степняками. Но теперь ушли поганы от Пронска, ушли, сопровождаемые на расстоянии держащимися дозорами. Теперь уже можно вернуть малюток к матерям. Собственно, затем я и сам отправился. И одновременно с тем страстно желаю взглянуть в глаза Растиславу, пока еще безмолвно сказать одним лишь торжествующим взглядом: мы победили. И Я победил. Ибо именно я нашел способ сокрушить многочисленный тумен, не пролив напоследок ни капли русской крови. И хотя еще ничего не решено, и хотя бы ты ещё силён, но едва ли не треть орды его разбиты уничтожена, а иже славицы Пронск выстояли, уцелели. И нет теперь у татар хашар рабов, по их погнали бы поганые впереди себя на штурм прочих городов русских. И нет у них припасов, что захватили бы они в беззащитных весях и убеженцев, пытающихся безуспешно бежать от степняков. И во всем этом, как ни крути, именно моя заслуга. А особенно сильно мое торжество на фоне отчаяния, что охватило меня после первого штурма. Ибо тогда я даже не помыслил бы показаться на глаза Растиславу, представься мне такая возможность. Тогда я был едва ли не уверен, что без внешней стены нам не удержаться, и готов был сознательно искать смерти в бою, коли бы враг все же прорвался в город. Но все отчаяние в прошлом, а сейчас я замираю, теивставший словно бы такой знакомой, и родной дверью, что вдруг щемит в груди. И одновременно с тем мне столь радостно, что я хочу растянуть этот миг, хочу немного продлить его, сохранить в памяти. Нет, после я еще вернусь сюда. Отведумал малышню по домам схожу в баньку, смою себя уже застарелый пот, оденусь в чистые spodни и вернусь. Хоть и нельзя нам насладиться близостью с любимой, но даже просто проведя ночь рядом с ней я буду счастлив, да нельзя счастлив. И пофиг на князя. Если что, Миша, у меня в крупном долгу, на полном основании потребую у него сестру по прошествии сорока дней. Ну вот я наконец берусь за ручку двери, рывком распахиваю ее. Видит испуганная малышня, но разглядев дружинника в чешуйчатой броне, дети восторженно замирают. Искренне улыбнувшись крохом, я ищу глазами ее и нахожу. Улыбающаяся, счастливая, такую теплую, словно от нее исходит мягкий, одному мне заметный, согревающий лишь мою душу свет. Любимую. А после проваливаюсь с концами в глубокие омут дивных зеленеющих очей, буквально задыхаясь от восторга перед красотой моей избранницы. мое только мое